«Но о каком, следовательно, может идти речь, если здесь нет никакой логической достоверности? Невероятным является и опытное подтверждение. Все, что я могу сказать, сводится к несоизмеримости со мною. Даже если я не могу вывести отсюда отрицание, нет никакой возможности брать непостижимое в качестве основания. Я хочу знать, могу ли я жить с постижимым и только с ним». Мне могут еще сказать, что интеллект должен принести в жертву свою гордыню, разум должен преклониться, но из моего признания пределов разума не следует его отрицание. Его относительное могущество я признаю. Я хочу держаться того срединного пути, на котором сохраняется ясность интеллекта. Если в этом его гордыня, то я не вижу достаточных оснований, чтобы от нее отрекаться» как глубокомысленно замечание Кьеркегора, что отчаяние не факт, а состояние. Пусть даже состояние греха, ибо грех есть то, что удаляет от Бога. Абсурд, будучи метафизическим состоянием сознательного человека, не ведет к Богу. Примечание, я не говорю, исключает Бога, так как это было бы уже утверждением. Быть может, понятие абсурда станет яснее, если я решусь на такую чрезмерность. Абсурд — это грех без Бога. В этом состоянии абсурда нужно жить. Я знаю, каково его основание. Ум и мир, подпирающие друг друга, но не способные соединиться. Я вопрошаю о правилах жизни в таком состоянии, а то, что мне предлагается в ответ — оставляет без внимания его фундамент, является отрицанием одного из терминов болезненного противостояния, требует от меня отставки. Я спрашиваю, каковы следствия состояния, которое я признаю своим собственным. Я знаю, что оно предполагает темноту и неведение, а меня уверяют, что этим неведением все объясняется, что это ночи есть свет, но это не ответ». А экзальтированная лирика не может скрыть от меня парадокса. Следовательно, необходим иной путь. Киркегор может восклицать и предупреждать, если бы у человека не было вечного сознания, если бы в основании всех вещей не было ничего, кроме кипения диких сил, производящих в круговороте темных страстей все вещи, будь они великими или малыми, Если бы за всем скрывалась только бездонная, незаполнимая пустота, то чем бы тогда была жизнь, как не отчаянием? Этот вопль не остановит абсурдного человека. Поиск истины не есть поиск желательного. Если для того, чтобы избежать вызывающего тревогу вопроса, чем тогда будет жизнь, следует не только смириться с обманом, но и уподобится ослужиющему розы иллюзий, то абсурдный ум бестрепетно принимает ответ Кьеркегора отчаяние. Смелому духом и этого. Я решусь назвать экзистенциальный подход философским самоубийством. Это не окончательный приговор, а просто удобный способ для обозначения того движения мысли, которым она отрицает самое себя и стремится преодолеть себя с помощью того, что ее отрицает. Отрицание и есть Бог-экзистенциалист. Точнее, единственной опорой этого Бога является отрицание человеческого разума. Примечание уточним еще раз под вопросом, здесь не утверждение о существовании Бога, а логика, которая к нему ведет. Но, как и виды самоубийства, боги меняется вместе с людьми. Имеется немало разновидностей скачка. Главное, что он совершается. Искупительные отрицания, финальные противоречия, снимающие все препятствия, хотя они еще не преодолены, все это может быть результатом как религиозного вдохновения, так и как непарадоксальной рациональности. Все дело в притязаниях на вечность. Отсюда и скачок.